И сейчас у нас есть возможность поговорить с кандидатом, побеждающим на выборах президента Молдавии, главой партии социалистов Игорем Дадоном. Он на прямой связи со студией. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Доброе утро. Можно ли вас уже поздравить? Ну, посчитано уже более 99%. Мы побеждаем уверенно, с хорошим отрывом. Поэтому я думаю, что на этих выборах народ Молдовы сделал свой выбор. Впервые за последние 7 лет в Молдове все прогосударственные, промолдавские силы объединились и проголосовали за дружбу с Россией, за нейтралитет, за наше православие, за объединение страны, решение Приднестровского конфликта. Поэтому я думаю, что первый шаг был сделан. Игорь Николаевич, ну а какие следующие шаги на посту президента вы намерены предпринять? Мы говорили о том, и мы остаемся на позиции, что президентские выборы это промежуточный этап для полной победы промолдавских сил. Мы должны использовать все конституционные нормы и инструменты для того, чтобы добиться в следующем году парламентских выборов, потому что парламентское большинство представляет другие партии которые не согласны с нашей программой. Поэтому мы сделали первый шаг, но предстоит еще очень серьезная борьба. Но мы к этой борьбе готовы. При том, что реальные полномочия все-таки сосредоточены в руках правительства, насколько сложно будет проводить вам свою линию? Я думаю, что будет непросто, но у президента, избранного напрямую всем народом, есть больше моральных прав, требовать реформ и изменений, чем у парламентского большинства, которое было создано путем подкупа и шантажа. Если парламентское большинство не согласится с мнением президента, которого избрал весь народ, тогда президент может выйти на референдум, поменять конституцию, попросить больше полномочий либо распуска парламента. Игорь Николаевич, вы выступаете за интеграцию Молдавии с Евразийским экономическим союзом. Какие шаги, что в этом отношении вы предлагаете сделать? Мы считаем, что подписание соглашения об ассоциации два года назад не привело к улучшению качества жизни в Республике Молдова. Мы открыто выступаем за стратегическое партнерство с Российской Федерацией. Но для того, чтобы сделать эти шаги, кроме э, того, что уже сделано, ну, нужно добиться досрочных парламентских выборов. Мы объявили уже о том, что первый мой официальный визит будет в Москву. И я надеюсь, что мы начнем решать те проблемы. Сложные проблемы, которые есть в нашей двухсторонней повестке дня. А каким образом вы предполагаете выстраивать отношения с официальным Киевом? Это наши соседи. Соседи не выбирают. Семьем им нужно иметь хорошие, дружеские, соседские отношения. Так же, как и с Бухарестом. Очень важный вопрос Приднестровский. Насколько реально вы видите решение этого вопроса, в том числе по ситуации с коридором для Приднестровья? Я думаю, что объявление и заявление некоторых молдавских политиков и министров о коридоре для войск из Приднестровья, это было явно конца. Моя позиция остается неизменной. Мы должны дать особый статус для Приднестровского региона, я открыто выступал и поддерживаю идею федерализации страны, я считаю, что это единственный выход. Но для того, чтобы сделать уже конкретные шаги, мы должны дождаться результатов выборов в Приднестровье, они состоятся в начале декабря, и уже в начале следующего года сесть за стол переговоров и попытаться найти политический путь урегулирования этой проблемы. Спасибо большое, Игорь Николаевич. Напомню, что на прямой связи с нами по телефону был кандидат в президенты Молдавии, лидер партии социалистов Игорь Дадон.